Эстер И. Миссис И родилась в Бруклине, старшим ребенком в семье иммигрантов. В детстве и подростковом возрасте не болела ничем примечательным, во всяком случае ничем, что хотя бы отдаленно напоминало летаргический энцефалит. С самого раннего возраста проявляла пытливый ум, необычную независимость и уравновешенность характера. Ее теплоту, мужество и прекрасное чувство юмора с любовью вспоминал ее младший брат. Эстер, — говорил он мне сорок лет спустя, — всегда отличалась спортивным складом и была чудесной сестрой. Она могла любить и ненавидеть, но при этом всегда оставалась честной. Как и все мы, остальные дети, она постоянно была в синяках и садинах, но воспринимала их стоически. Она вообще преодолевала все. Она любила посмеяться и прежде всего над собой». После окончания средней школы и молниеносного периода ухаживания миссис И вышла замуж в возрасте 19 лет. На следующий год родила сына, а на третьем году брака – дочь. Десять лет наслаждалась счастливой семейной жизнью, пока в возрасте чуть больше 30 лет ее не поразила болезнь. Очевидно, что миссис и была центром семьи, ее точкой опоры. Своей силой и характером она придавала крепости надежно семейному очагу. Когда она заболела, эта опора покачнулась. Симптомы вначале были приступообразными и весьма причудливыми. Она могла идти или говорить в обычном темпе совершенно нормально, как вдруг останавливалась без всякого предупреждения на середине шага, жеста или слова, а через несколько секунд продолжала прерванное действие, даже не догадываясь, что произошла заминка. Врачи решили, что это определенная форма эпилепсии, так называемые абсансы или аппетит-маль. В последующие месяцы такие остановки стали более длительными и продолжались иногда по несколько часов. И часто ее обнаруживали в полной неподвижности. Она сидела у себя в комнате с совершенно пустыми глазами на неподвижном лице. Но стоило прикоснуться к ней, как такое состояние тотчас проходило, и у миссис и восстанавливалась способность к нормальным движениям и речи. Некоторые из этих странных остановок активности рецидивировали после приема леводопы. Один из таких эпизодов навсегда остался у меня в памяти. Однажды здание затопил поток воды, источник которого оказался на пятом этаже, где находились мои больные с постенцефалитическим синдромом, а именно в ванной. Когда мы вошли туда, то увидели Эстер совершенно недвижимую, стоящую по грудь в воде. Когда я дотронулся до ее плеча, она встрепенулась и воскликнула. «Боже мой, что здесь происходит?» «Это вы мне скажите, что происходит», — ответил я. «Я только хотел умыться и принять ванну. В ванне было всего два дюйма воды. Потом вы трогаете меня за плечо, а здесь уже настоящий потоп». Мы продолжили разговор, в ходе которого выяснилось, что больная застыла или оцепенела в какой-то момент своего бытия. Время остановилось для нее, когда в ванне было воды на два дюйма. Она не заметила, как прошел час или два, и вот уже случился настоящий потоп. Такое же оцепенение мы видим в документальном фильме «Пробуждение». Там оно происходит, когда наша больная начала причесываться. Она внезапно перестает причесываться. Она вообще перестает двигаться. И через пару минут зрители начинают нервно оглядываться, думая, что это заело кинопроектор. На самом деле заела проектор Эстер, заставивший ее застыть на две долгие минуты. На этот раз врачи поставили Эстер диагноз «истерия». Через два года, в течение которых продолжались пароксизмальные таинственные остановки, появились несомненные признаки паркинсонизма, сопровождаемые симптомами кататонии или транса, которые блокировали движение, речь и мышление. По мере стремительного усугубления симптомов паркинсонизма и углубления трансов, миссис И стала странной. До нее теперь трудно было достучаться. Именно это, а не физическое состояние, обеспокоило, встревожило и не на шутку рассердило семью. Вот как ее брат описал тогдашнее состояние Эстер. Эстер отличалась живостью всех реакций до 30-летнего возраста, когда ее одолела болезнь. Она не утратила ни одного из своих чувств, не стала враждебной или холодной, но нам показалось, что она отстраняется от нас, удаляется куда-то. Болезнь уносила ее куда-то далеко, как пловца, уносимого в море отливом. Ее уносила от нас, и мы не могли до нее дотянуться. На 35-м году жизни Эстер была уже совершенно обездвиженной и лишенной дара речи. Она была словно замурована в каком-то глубоком, безумно отдаленном состоянии. Муж и дети мучились от бессилия и беспомощности, не имея понятия, как они могут помочь больной. Именно Миссис И оказалась человеком, который, наконец, решил, что будет лучше для всех, если ее поместят в госпиталь. Она сказала, «Со мной все кончено. Здесь уже ничего не поделаешь». Она поступила в госпиталь Маунт Кармель, когда ей было 36 лет. Госпитализация, означавшая бесповоротную законченность и безнадежность, сломила моральный дух и ясное понимание реальности мужа и детей. Муж, навестив Эстер в госпитале дважды, нашел эти визиты невыносимыми. Он не появился у нее больше ни разу и, наконец, развелся с ней. У дочери развился тяжелый реактивный психоз, ее тоже пришлось госпитализировать. Сын остался дома, но потом уехал куда-то на запад. Ячейка И, как семья, перестала существовать. Жизнь миссис И в Маунт-Кармеле была безмятежной и тихой, бедной внешними событиями. Ее любили больные. Медицинские сестры и нянечки хорошо к ней относились, обожали за юмор и характер, который иногда прорывался сквозь неподвижность, но практически все время она была недвижимой и безмолвной, и когда я впервые увидел ее, а это было в 1966 году, то вдруг понял, испытав непритворное потрясение, что паркинсонизм и кататония могут достичь бесконечной степени тяжести. Кстати, когда я говорю «потрясение, какое испытал при первом взгляде на Эстер», то говорю это не просто ради красного словца. Хотя с тех пор прошло семь лет, я отчетливо помню то ошеломляющее чувство. Чувство безмерного изумления, которое хватило меня, когда я вдруг понял и осознал бесконечную природу, качественную бесконечность феномена, с которым пришлось столкнуться. Часто говорят о бесконечном страдании, бесконечной муке, безмерной радости, и это говорят совершенно естественно, не чувствуя парадоксальности утверждения. Говоря так, думают о них как о бесконечностях в безмерной огромности души, то есть воспринимая это выражение в его метафорическом смысле. Но паркинсонизм, не было ли в нем чего-то категорически отличного? Разве это не простое механическое расстройство функции? Простой избыток или недостаток чего-то вполне осязаемого? То есть что-то исключительно конечное? То, что можно измерить в единицах деления подходящей шкалы? Ну, разве по самой своей сути это не просто некое положение вещей, которое можно взвесить и измерить, как взвешивают масло в лавке? Этому меня учили. Об этом я неоднократно читал. Именно так я всегда думал. Но увидев Эстер, я испытал внезапное смятение в своих мыслях, внезапный отход от привычной колеи мышления. Я утратил рамку отсчета, поскольку увидел иную систему координат, которая глубочайшим образом отличалась от привычной мне системы. Я вдруг понял. Все, что я думал о конечной, представимой и численной природе паркинсонизма, чистейший вздор. Именно тогда до меня дошло, что паркинсонизм нельзя рассматривать неким предметом, измерение которого можно изменить конечными инкрементами. Мне внезапно стало ясно, что паркинсонизм — это склонность, тенденция, у которой нет максимумов или минимумов. В ней отсутствуют конечные единицы измерения, она не подлежит исчислению. От своих первых, бесконечно малых намеков или приступов она может посредством бесконечного числа мельчайших шажков продвигаться к бесконечной, а потом к еще более бесконечной, а затем к еще более бесконечной степени тяжести. И еще я понял, что самая меньшая часть, если можно так выразиться, обладает или содержит в себе в бесконечно малой форме целое, неделимую природу целого. Принимая такую концепцию, мы будем вынуждены столкнуться с иррациональным, бессмыслицей, неизмеримым и несоразмерным. Такие мысли вызывают тревогу, поскольку если паркинсонизм персе неизмерим, то никогда нам не представится возможность найти действенную, точную контрмеру, противодействовать ему, исключить его, положить ему конец или оттетровать его в более чем ограниченной и временной манере. Эта темная мысль, которую я тотчас постарался отогнать, впервые пришла мне в голову, когда я увидел Эстер в 1966 году — И вернулась в начале 1967 года, когда я впервые прочел о поразительном эффекте ливодопы и о ее побочных эффектах, которые проявлялись, несмотря на точнейшее титрование дозы. Так даже малейший намек на паркинсонизм, мигрень, предсмертную агонию, экстаз, уже содержит в себе полный прообраз целого, уже обладает в миниатюре качеством целого, являясь началом бесконечного развертывания. Когда я однажды спросил одного больного, одаренного романиста, страдавшего мигренью, что он испытывает во время приступа, в частности, в его начале, он ответил. Приступ не начинается с какого-то одного определенного симптома. Он сразу возникает как целое. Я чувствую сразу все. Это все поначалу представляется крошечным, но только поначалу. Это похоже на появление на горизонте мерцающей точки, до да боли знакомой. Она постепенно приближается, становится больше. Еще можно сравнить это с маленькой точкой на Земле, которую видишь с самолета. Она становится видимой все более отчетливо по мере того, как спускаешься сквозь слои облаков. Мигрень разрастается, добавил он, но воспринимаешь это как изменение масштаба, И все уже было с самого начала. Добавление, 1990 год. В первой версии этого примечания я пытался объяснить бесконечность паркинсонизма, проводя аналогию с бесконечными числами и последовательностями. Теперь я рассматриваю это наряду с другими аспектами паркинсонизма, эффектами леводопа и функциями головного мозга, вообще как феномен, требующий моделей и концепций, отсутствовавших в 60-е годы. Особенно это касается концепций хаоса и нелинейной динамики. Смотри приложение Хаос и пробуждение. Больная не производила впечатления о мертвении или апатии, как Магда Б. Не было также впечатления вета или блока, как у Люси Л. Не было впечатления отчужденности и отстраненности, как у Леонардо Л и Майрона В. Но было и очень сильное впечатление отдаленности. Казалось, она обитает в некой странной недоступной дали, в какой-то бездонной пещере или пропасти бытия. Казалось, что неведомая сила она буквально вдавлена в плотную массу безысходного состояния или недвижимо удерживается в неподвижном глазу неумолимо крутящегося водоворота. Это впечатление усиливалось от производимого ею медленного ритмичного жужжания И такой же медленной ли ее ответов, околдованный случайными словами собственной речи, его разум принимался медленно вращаться по одному и тому же повторяющемуся кругу. Джеймс Джойс. Случайная встреча. Это было... Безгранично-насильственное или покорное поведение. Круговое, пассивное, нескончаемое движение, казавшееся неподвижностью, ибо радиус вращения был бесконечно мал. Внешне больная была недвижима, в высшей степени недвижима. Но одновременно находилась в беспрестанном движении пантологической орбите, сжатой до нуля. Одна вещь, только одна, могла хотя бы на самую малость облегчить тяжесть ее состояния и хотя бы на дюйм приподнять ее над пропастью паркинсонизма. Каждый день во время физиотерапевтического сеанса миссис И помещали в бассейн с водой, и после часа стимуляции активных и выполнения пассивных движений Она немного выходила из состояния бесконечной кинезии и на короткое время обретала способность двигать правой рукой и переступать ногами в воде. Но через полчаса силы иссякали, и она вновь впадала в трансакинезии. Кроме кинезии, у миссис И за несколько лет развелась тяжелая дистоническая контрактура в левой руке и контрактура шеи, отчего подбородок был постоянно прижат к груди. Все это вкупе с акинезией жевательных и глотательных мышц сделало кормление чрезвычайно тяжелой, почти неразрешимой задачей. К маю 1969 года акинезия жевания и глотания стала такой выраженной, что нам пришлось перевести миссисы на жидкую пищу, и встал вопрос о зондовом питании. Она получила леводопу как спасающее жизнь средство, так как мы опасались, что больная погибнет от афагии и истощения. Леводопа была назначена в смеси с апельсиновым соком 7 мая 1969 года. Курс лечения леводопой За первые 10 дней 7-16 мая лечения леводопой, в течение которых доза была постепенно доведена до 4 граммов в сутки, мы не наблюдали никакого эффекта. Решив, что лекарство разлагается в кислой среде апельсинового сока, 16 мая я предложил заменить апельсиновый сок яблочным. На следующий день миссис И взорвалась по меткому замечанию медсестры. Никаких объективных или субъективных предупреждающих признаков не было. В субботу, 17 мая, приблизительно через полчаса после приема очередного грамма леводопы, миссис И. внезапно вскочила на ноги и на глазах изумленного персонала прошлась по коридору отделения. «Что вы на это скажете, а?» — воскликнула она взволнованно. «Что вы на это скажете? Что вы на это скажете? Что вы на это скажете?» Когда пару дней спустя я расспрашивал об этом событии дежурную медицинскую сестру, она ответила мне, что она бы сказала на это «мне в жизни не случалось видеть ничего подобного». Сестер, произошло какое-то волшебство. Это настоящее чудо. Весь этот удивительный уикенд миссис И, охваченная волнением, обошла весь госпиталь. Она заговаривала с другими пациентами, которые никогда прежде не слышали ее голоса, бурно радуясь вновь обретенной свободе. Она вдруг обрела способность жевать и глотать. Одновременно вырос аппетит. «Хватит с меня этой жижи!» — воскликнула она, когда на обед ей, как всегда, дали обычный жидкий супчик. «Мне нужен хорошо прожаренный стейк!» Поданный ей по-королевски поджаренный на гриле стейк был съеден с чувством видимого удовольствия и без малейшего затруднения в жевании или глотании. Правой рукой, также внезапно освобожденной из многолетних тисков, она сделала первые записи в тетради, которую я оставил ей, не рассчитывая, что она когда-либо сможет ей воспользоваться. 19 мая. Оставив миссис и в пятницу вечером в ее обычном неподвижном состоянии, я был потрясен изменениями, произошедшими за два выходных дня. В то время у меня не было достаточного опыта, и я не видел таких разительных изменений на фоне приема леводопы, которые иногда происходят с больными, страдающими постэнцефалитическим синдромом. А если эффект наблюдался, он всегда наступал после некоторого разогревающего периода постепенно возраставшей активности. Но пробуждение миссис И началось и завершилось в течение буквально нескольких секунд. Внезапное возвращение подвижности и нормализация состояния после многих лет внешней полной обездвиженности казались невероятными, попросту невозможными для всех, кто это видел. Отсюда мое потрясение и потрясение персонала. Отсюда наше ощущение, что это было настоящее чудо. Я испытал подлинный шок, когда впервые увидел Эстер в 1966 году, когда понял, что она впала в состояние бесконечной, безграничной обездвиженности, физической и ментальной. Но это было ничто по сравнению с потрясением, Какое я испытал в 1969 году, когда увидел ее непринужденные движения и услышал свободную речь. Эти функции восстановились мгновенной, практически полностью во всей легкости и быстроте. Это потрясение стало еще сильнее, когда я принялся обдумывать состояние миссис И. По зрелым размышлений я осознал, Следует полностью пересмотреть все мои идеи и представления о природе паркинсонизма, о деятельности, о бытии и о сути времени. Ведь если здоровый человек деактивируется хотя бы на короткий период времени, то сталкивается с определенными трудностями при возвращении к обычной физической и ментальной активности. Например, если человек ломает бедро или переносит разрыв четырехглавой мышцы бедра, то есть обездвиживается, так как долгое время находится на скелетном вытяжении, то чувствует себя функциональным инвалидом даже некоторое время после того, как анатомически травма заживает. Так? После подобного события, точнее, после периода дезактивации или перерыва в нормальной деятельности, человек обнаруживает, что забыл, как пользоваться пораженной конечностью, и ему приходится учиться этому заново, на что уходит недели или даже месяцы. Действительно, если конечность теряет функцию на какое-то время, то ее обладатель теряет ощущение самого существования этой конечности. Такое наблюдение подтверждает истинность утверждения Лейбница «квиз нагит, нон экзисит» — кто не действует, тот не существует. Следовательно, в норме провал в активности приводит к возникновению провалов бытии. Мы очень сильно зависим от непрерывности протекания импульсов, несущих информацию по чувствительным и двигательным волокнам, как от периферии к центру, так и от центра к периферии. Мы должны быть активными, чтобы существовать. Активность и актуальность — суть одно и то же. Но что в таком случае можно сказать об Эстер, которая после того, как была полностью обездвижена и предположительно дезактивирована в течение многих лет, вдруг в мгновение ока вскакивает на ноги и идет по коридору, как ни в чем не бывало? Мы могли бы предположить, и поначалу я тоже склонялся к такой мысли, что в течение всех лет ее болезни она не была в действительности дезактивирована. Но эту гипотезу пришлось отбросить по нескольким причинам. Клинические наблюдения ее абсолютной неподвижности, ее собственные описания качества состояния, в каком она находилась, и электрическое молчание в ответ на попытки записать электрическую активность мышц Все эти наблюдения указывают на то, что она действительно была полностью дезактивирована во время своей обездвиженности. Но очевидно также, что ее обездвиженность не имела субъективной продолжительности. Для Эстер не существовало выпадения времени в весь период ее неподвижного состояния. В это время она была, если позволителен такой логический и семантический парадокс, одновременно бездеятельной, несуществующей и находящейся вне времени. Только основываясь на таких допущениях, какими бы фантастическими они поначалу ни казались, Я смог понять, каким образом Эстер удалось восстановить нормальную активность после стольких лет бездеятельности в противоположность онтологически нормальному субъекту, который бы за это время забыл рисунок движения и которому потребовался бы весьма значительный промежуток времени, прежде чем он бы вспомнил этот рисунок и научился его снова воспроизводить. Напротив, у Эстер все случилось так, словно непрерывное течение бытия, существования внезапно выключилось, а потом снова включилось, но при этом не произошло утраты памяти о рисунке движений и речи, почему ей и не потребовался период повторного обучения. И все это благодаря тому, что у нее не произошло выпадение времени. На следующий день она записала. Тот, кто будет читать мой дневник, должен простить мне ошибки и почерк. Пусть он вспомнит, что я не писала годы и годы. Следующая запись полна боли. Я бы хотела полнее выразить мои чувства. Прошло очень много времени с тех пор, как я вообще испытывала какие-либо чувства. Я не могу найти слов для их выражения. По меньшей мере, она могла выразить одно из чувств — Я наслаждаюсь едой, я чувствую, что стала очень прожорливой. До этого я просто ела то, что клали мне в рот». Заканчивая записи выходных дней, миссис И. подводит итог. «Я чувствую бодрость духа, энергию и жизнерадостность. В лекарстве, ли которое я принимаю дело, или в новом состоянии моего сознания». Ее почерк на этих трех страницах дневника был крупным, беглым и в высшей степени разборчивым. Полностью обездвиженная, погруженная в неведомые глубины больше двадцати лет, она вырвалась на поверхность и взлетела в воздух, как пробка, поднявшаяся с дна реки. Она как взрыв высвободилась из оков, в которых томилось только времени. Я думал в связи с этим о бузниках, освобожденных из тюрьмы. Мне вспоминались дети, вырвавшиеся из школы. Думал я о животных, пробуждающихся весной от зимней спячки. «О красавица. Вспомнил я с нехорошим предчувствием и о больных кататонии, которые внезапно впадали в буйное неистовство. Когда в понедельник утром я вошел в ее палату, меня громко приветствовала преобразившаяся миссис И, сидевшая, не теряя равновесия на краю кровати, с распахнутыми блестящими глазами, слегка раскрасневшаяся и сияющая широкой улыбкой. Громкость, нескрываемым, рвущимся наружу восторгом, немного повторяясь от полилалии, она ошарашила меня сообщением о событиях произошедших в выходные. Речь ее была очень быстрой, почти насильственной и ликующе экзальтированной. «Чудесно, чудесно, чудесно!» — повторяла она. «Я стала новым человеком, я чувствую это, я чувствую это внутренне, я совершенно новый тип человека. Я так много чувствую, я просто не могу сказать вам, что я чувствую. Все изменилось, у меня просто началась новая жизнь» и так далее. Такими же сантиментами был переполнен дневник миссисы, который она начала вести в эти дни. Первая запись, сделанная 17 мая, гласит: я чувствую себя очень хорошо. Моя речь стала громче и отчетливее. Руки и пальцы двигаются более свободно. Я даже сумела развернуть конфету, чего не могла сделать уже много лет. Осматривая 19 мая миссис и, Я обнаружил, что у нее произошло заметное расслабление шейных мышц и мышц правой руки, а в левой руке и ногах тонус оказался даже ниже нормального. Соливация уменьшилась, и слюнотечение совершенно прекратилось. Исчез и звук, который миссис и издавала на выдохе. Уровень бодрствования был отличным. Движения глаз, быстрые и частые, сопровождали соответствующими движениями головы. Когда я попросил ее похлопать в ладоши, то есть совершить движение, которое до этого было не просто невозможным, но даже немыслимым до назначения леводопы, миссис И начала хлопать с избыточной силой, хотя при этом больше работала ее правая рука. Она была настолько взволнована этим действием, что принялась после пятнадцати хлопков хлопать себя по бедрам, а потом силой сцепила руки на затылке». Я обеспокоился такой непрошенной вариацией, не зная, чему ее приписать, воодушевлению или, скорее, компульсии. 20 мая. Вчера компульсивные, напоминающие тик движения, действительно появились. Правая рука миссис И стала совершать стремительные движения, похожие на то, как метают дротики. Она, кроме того, внезапно хватается за нос, за ухо, за щеку, за губы. Когда я спросил, зачем она это делает, миссис и ответила: « Это пустяки, это пустяки, они ничего не значат, это просто привычка, привычка такая же как мое жужжание. Движение больной отличались чрезвычайными быстротой и силой. Темп речи в два или три раза превышал обычный. Если раньше миссис и напоминала фильм замедленной проекции или стоп-кадр, то теперь создавалось впечатление, что проектор завертелся с бешеной скоростью. Это так бросалось в глаза, что мои коллеги, которым я показал снятый мной в те дни фильм, в один голос настаивали, что проектор прокручивает пленку со слишком большой скоростью. Порог реакции стал у нее практически равным нулю. Все ее движения стали мгновенными, торопливыми и исключительно сильными. Если до приема леводопы миссисы казалась мне самой заторможенной из всех больных, каких я до тех пор видел, то после назначения лекарства она стала наиболее ускоренным из всех виденных мной людей. Я знал некоторых спортсменов-олимпийцев, но миссисы могла дать фору любому из них по скорости реакции. В других обстоятельствах она могла бы стать лучшим стрелком Дикого Запада. Такие быстрота, живость и порывистость движений достижимы лишь в патологических состояниях. Прежде всего, их можно наблюдать при синдроме жиле Турета, множественный тик, у некоторых детей, страдающих гиперкинезами, а также в состоянии амока или гиперкинетической кататонии, при которой движения, если верить Блейлеру, часто выполняются с избыточной силой и вовлекающей ненужные группы мышц. Всякое действие выполняется со слишком большой тратой силы и энергии, величина которых неадекватна цели движения. И, конечно же, такие состояния могут вызываться рядом лекарств. Предмет фармакологического замедления и ускорения был осмеен Гербертом Уэлсом в занимательном и пророческом рассказе ⁇ Новый ускоритель ⁇ написанном на исходе прошлого века. Но такой больной может находиться в полном неведении о том, насколько ускорено или, наоборот, замедлено его движение. Когда я попросил моих студентов поиграть со стер в мяч, они нашли такую задачу невыполнимой. Они не успевали ловить брошенный ею мяч и даже не успевали отбивать его заранее открытыми ладонями. «Смотрите, какая она быстрая», — говорил я им. «Не надо ее недооценивать. Просто будьте готовы». Но они не смогли приготовиться, так как самое лучшее время реакции у них достигало лишь одной восьмой секунды, в то время как у Эстер это время равнялось приблизительно одной тридцатой секунды. Обычно я говорил ей, «Вам надо замедлить свои движения. Посчитайте до 10, прежде чем бросить мяч». Однако мяч летел с едва уловимой задержкой, и я снова повторял Эстер. «Я же просил вас сосчитать до десяти». Она отвечала, причем речь ее сливалась из-за невероятной скорости произнесения слов, но я сосчитала до 10. В моменты чрезвычайного внутреннего ускорения Эстер внутренне досчитывала до 10, 20, 30 за считанные доли секунды, не отдавая себе в этом отчета. Обратная ситуация не менее поразительна. Особенно отчетливо она проявилась у другого больного Майрона В. Предыдущую ночь миссис И. Плохо спала, и ей предстояло провести без сна и следующую ночь. 21 мая. Когда утром я пришел в отделение, дежурная медсестра доложила, что миссис И все время прыгала, стала ужасно возбужденной и истеричной. Я пошел в палату и увидел, что у больной крайняя степень моторного и психического возбуждения и выраженная акатезия. Она пиналась, беспрестанно скрещивала ноги, стучала руками и сдавала визгливые крики. Ее можно было успокоить замечательно быстро, мягкими ласковыми словами, или взяв ее за руку, или слегка сжав ее, беспрестанно двигавшиеся конечности. Всякое принуждение, напротив, вызывало сильнейшую подавленность, усиливало возбуждение и неистовство». Так, если кто-то пытался схватить ее за ноги, чтобы не дать ей пинаться, напряжение выплескивалось тем, что она начинала драться. Если блокировали руки, она принималась силой мотать из стороны в сторону, способной теперь двигаться головой. Если же останавливали и голову, больная принималась пронзительно кричать. Большую часть того дня миссис и делала записи в дневнике, покрывая страницу за страницей стремительными каракулями, полными полилолических повторений, каламбуров, пустозвонства и сильной персеверацией. Эти записи разительно отличаются от спокойного и плавного течения мыслей, столь характерного для первых записей, сделанных в выходные дни, так же, как последние отличались от мучительных, бесплодных, неразборчивых надписей, на которые больная только и была способна до назначения Леводопы. Вначале я был удивлен тем, что Миссис И вообще оказалась способной писать в состоянии такого сильного эмоционального и двигательного возбуждения. Но вскоре мне стало ясно, письмо было для нее насущной необходимостью в сложившихся обстоятельствах, а способность выражать и фиксировать на бумаге свои мысли позволила осуществиться жизненно необходимому акту очищения и самоанализа. Это также позволило ей косвенно общаться со мной, ибо она была готова открыть мне свои чувства и мысли в письменном виде и показать дневник, тогда как в личном общении ей было трудно говорить о своих интимных переживаниях. В то время ее дневниковые записи представляли собой почти исключительно выражение обвинений, ярости, ужаса, смешанные с чувствами потери и горя. Были там длинные параноидные тирады против различных медсестер и нянечек, которые преследовали и мучили ее со дня поступления в госпиталь, а также мстительные фантазии о том, что теперь она доберется до них. Она снова и снова возвращалась к бывшей соседке по палате, враждебно настроенной слабоумной больной, которая два года назад облила ее водой из стакана. Целые страницы были буквально залиты слезами, свидетелями ее горя и беспощадных мук совести. «Посмотрите на меня», — писала она, — «мне 55 лет. Я согнута пополам, я превратилась в старую коргу. Я была такая хорошенькая. Теперь в это трудно поверить, доктор Сакс. Я потеряла мужа и сына, отпугнула их. Моя дочь сошла с ума». Все это моя вина. Должно быть какое-то наказание за все, что я сделала. Я проспала 20 лет и состарилась во сне. Надо сказать, в дневнике не были отражены, вероятно, все еще подавленные сексуальные чувства и сублимированная похоть. Склонность к прожорливости, которую очень многие другие больные выказывали на пике высочайшего возбуждения, индуцированного леводопой. О том, что под мнимо спокойной поверхностью ее все же пожирали эти чувства, говорили сладострастно-кошмарные ночные сновидения, преследовавшие миссис И в то время, а также содержание галлюцинаций, посетивших ее вечером того же дня. Около восьми часов вечера меня вызвали в палату к миссис И, так как она беспрерывно издавала оглушительные душераздирающие крики. Стоило мне войти в палату, как она мгновенно впала в панику, приняв мою авторучку за шприц и принялась кричать «Это игла, игла, игла! Уберите ее, уберите ее! Не втыкайте, не втыкайте, не втыкайте ее мне!» Крик становился громче и громче, при этом миссис и извивалась всем телом и сучила ногами и руками в совершенном безумии. В своем дневнике она писала «Я что, в концентрационном лагере шесть вопросительных знаков? Вопросительные знаки, становясь все крупнее и размашистее, покрывали всю страницу. А на следующей странице огромными печатными буквами было написано «Пожалуйста! Я не сумасшедшая! Не сумасшедшая!» Лицо ее покраснело, зрачки расширились, пуль стал напряженным и весьма частым. Если она не кричала, то шумно и тяжело дышала, постоянно высовывая язык и вытягивая вперед сложенные трубкой губы. Я велел сестре сделать больной внутримышечно 10 миллиграммов таразина. Через 15 минут ее неистовство улеглось, вместо него явились усталость и раскаяние, и миссис И разрыдалась. Глаза ее перестали выражать страх, подозрение и ярость, теперь в них были любовь и доверие. «Пусть это никогда не повторится, доктор Сакс», — прошептала она. «Это был какой-то страшный сон. Нет, хуже, чем сон. Пусть этого никогда больше не будет. Никогда, никогда, никогда!» На этот раз миссис И согласилась уменьшить дозу приема леводопы, против чего яростно возражала еще накануне. «Это будет смертный приговор», — сказала она утром этого же дня, — «если вы уменьшите дозу». 22-25 мая. Я снизил дозу леводопы с 3 граммов до 2 граммов, потом до 1 грамма в сутки. Но у миссисы продолжалось исключительно сильное возбуждение, хотя она не выказывала больше той паранойи, которая преследовала ее 21 мая. 22 мая она решила свести счеты со своей бывшей соседкой и утром швырнула в нее графин с водой, вернувшись после этого в свою палату с широкой радостной ухмылкой. Настроение у нее явно улучшилось. Когда я спросил больную, неужели она целых два года думала о том пустяке, она ответила, нет, конечно нет. Мне было все равно даже тогда, я вообще не думала о том случае до тех пор, пока не стала принимать леводопу. Но потом я будто сошла с ума и никак не могла выбросить этот пустяк из головы. Несмотря ни на что, она продолжала вести дневник, и это почти единственное, что она делала, так как стоило ей перестать писать, как возбуждение и акатизия набрасывались на нее с удвоенной силой. Из дневниковых записей исчезли злобные тирады и фантастические планы символической мести символическому притеснителю. И записи 22 и 23 мая целиком посвящены размышлениям о болезни, семье, печали, вине и все возрастающем осознании того, что рок, Фатум, но не она сама несет ответственность за поразившее ее несчастье. 24 мая... Она попросила отменить леводопу. Я не успеваю с этим справляться. Все так быстро и неожиданно свалилось мне на голову всего за несколько дней. Мне надо успокоиться и все обдумать. В тот же день я отменил препарат. Увидев миссис и на следующий день, 25 мая, ригидную, недвижимую, с потухшими глазами и прижатым к груди подбородком, Я едва мог поверить, что весь цикл торжествующего пробуждения, осложнений и отмены занял всего лишь одну неделю».